День третий. Артём. Чёрный куб. Артём приземлился спиной на автомат, и это было настолько больно, что он испугался какой-нибудь серьёзной травмы. Пошевелил руками, ногами, головой. Всё вроде работает, насколько можно судить на ощупь. Вокруг полнейшая чернильная темнота. «Твою Бенину маму!» — послышалось из темноты. «Борух, ты цел?» — спросил Артём. «Ольга, ты тут?» «Еще не понял», — ответил майор. «Ща!» Темноту прорезал яркий луч подствольного фонаря. В его луче стали видны черные каменные стены, торчащий из пола реперный камень и лежащая в углу Ольга. Артем попытался вскочить и броситься к ней, но смог только кряхтя подползти. Приложил палец к шее и с облегчением выдохнул. Пульс есть. «Что с ней?» — спросил Борух. «Похоже, ударилась головой». Артём нащупал у неё на затылке ссадину и наливающуюся шишку и зашарил по рюкзаку в поисках аптечки. «Что вообще случилось? Мы при переходе оказались на такой же высоте, на какой были глубине, и ёбнулись оттуда». «Надо выбираться отсюда». Борух обошёл помещение с фонарём, внимательно осматривая стены. «Но как?» Они оказались в небольшой, примерно 5 на 5 метров, квадратной комнате с гладкими каменными стенами. Черный камень уходил вверх и где-то, вероятно, переходил в потолок, но светопоглощение у него почти идеальное, поэтому разобрать, что там вверху, при свете фонаря было невозможно. Как будто светишь в бездонную тьму. Дверей, на первый взгляд, нет, поэтому майор принялся простукивать стены, колотя по ним рукоятью пистолета. Артем тем временем промыл перекисью ссадину на голове Ольги и обнаружил, что даже бинтовать ее незачем. Кровь уже не идет и вообще рана пустяковая. Однако в себя она никак не приходит. Борух простучал весь периметр, но звук везде равномерно глухой. «Это что, ловушка такая?» «Погоди, сейчас уинам стену вскрою», сказал Артем, пристраивая голову Ольги на рюкзаке. Он, кривясь от боли в отбитой спине, встал, подошел к каменной поверхности и включил инструмент в режим резака. Широким коротким лучом провел по стене но ничего не произошло что за черт изумился артем не берет а такое возможно удивился борух я думал они все режут может сломался артем подобрал с пола смоченную перекисью водорода в ватно-марлевую подушку из интпакета и провел по ней лучом. половинка попавшая в створ прибора послушно дематериализовалась. артем кинул оставшуюся часть на пол и провел лучом снова. Мокрая марля исчезла, пол остался неповрежденным. «В умы попали», — сказал задумчиво майор. «Может, мир-то не зря был черным обозначен?» Он поковырял стену ножом, но не смог даже поцарапать. «А обратно через репер уйти можно?» — спросил он. Артем покачал головой. «Нет, он опять транзитный, надо до выходного добираться. Но я его не чувствую, он не рядом. Вот почему-то я так сразу и подумал». — покивал Борух. С толком сделано. Артем достал планшет и поразился сходству материала стен с его экраном. Правда, они не были такими скользкими на ощупь. А вот с материалом репера стены были один в один. Он вырастал черным столбом из черного пола, также естественно, как ветка дерева из ствола. Увы, это не единственная странность. Артем впервые не увидел в планшете следующий репер. Структура крутилась вхолостую, не подцепляясь. «На обычном планшете я бы сказал, что интернет пропал», — подумал он. «Ни хрена не работает». Артем убрал планшет. «Кажется, это очень непростые стены». «Я же говорю, ловушка это сказал майор. «Специальная, для таких, как мы. Между нами говоря...» — он оглянулся на Ольгу. «Они слишком заигрались в повелителей мироздания. Привыкли устанавливать свои правила, быть круче всех». «А что, не так?» — спросил Артем. Так-то оно так, но на всякую хитрую жопу находится свой хер с левой резьбой. Комунна пользуется удачно полученными знаниями и технологиями, но они чужие. А значит, и монополии на них нет. Вот кто-то другой тоже ходит по реперам, а кто-то на таких ходоков уже и капканы ставит. В углу застонала, держась за голову, Ольга. — Как ты, дорогая? — подбежал к ней Артем. — Голова трещит, — подумав, сказала Ольга. — А так ничего, бывало и хуже. — Мы, кстати, где? — Мы совершенно не кстати в жопе, — с военной прямотой объявил майор. Ольга с трудом приподнялась и села, опершись спиной на стену. Достала из кармана маленький фонарик, обижала его лучом стены. — А, вот вы о чем, — сказала она спокойно. — Не волнуйтесь, все под контролем. Я знаю, как отсюда выйти. — Не, мы, конечно, не волнуемся, — — зло сказал Борух. — Но что бы мы делали, если б ты шею свернула? — Порылись бы в моих вещах и нашли вот это. Ольга достала из рюкзака металлическую пластину сложной формы с вырезами и выступами. — Поищите, пожалуйста, щель, в которую это можно вставить. — Давай сюда. Майор взял пластину и покрутил ее в руках. — Экая хренотень Он отстегнул подствольный фонарь и начал тщательно осматривать стены. — Оль... «Не пора ли уже сказать, зачем мы здесь?» — спросил Артем, усаживаясь рядом на пол. «Тебе не кажется, что в свете новых обстоятельств нам надо срочно возвращаться в коммуну?» «Да», — поддержал его майор. «Я как представлю, что та компания бодрых ребят при технике и авиации вывалится посреди города?» «Наоборот», — слабым, но уверенным голосом ответила Ольга. «Как раз в свете новых обстоятельств мы именно там, где должны находиться». «Объяснений, как всегда, не будет?» — печально спросил Артём. «А ты перестал мне доверять?» Артём посмотрел на неё сукаризной, но в темноте это не было замечено. Поэтому просто промолчал, чтобы не говорить ни «да», ни «нет». Он уже и сам не понимал, какой ответ будет правильным. Воцарилась тишина. Борух сопя обшаривал поверхности. Артём сидел, откинувшись на стену. Голова Ольги лежала у него на плече. «Ладно». — неожиданно сдалась она. — Все равно эта информация уже просочилась, а значит, скоро об этом каждая собака на альтерионской бирже проводников будет трепаться. — Надо же! Мы внезапно что-то узнаем не последними! — съязвил Борух, светя на стену под разными углами. — Многие знания, многие печали, Борь! — ответила Ольга ему в тон. — Что не знаешь, то не выдашь. — И все же! — не отставал Артем. — Для начала немного теории начала Ольга. «Между срезами мультиверсума можно перемещаться через резонансные реперы. Так делаем мы. Можно через кросс-локусы. Так ходят проводники. Можно, создавая порталы, которые за счет большого расхода энергии связывают временно два среза. Этот способ освоили в альтерионе. Можно использовать рекурсор, чтобы при определенных обстоятельствах переместить целый кусок среза, хотя это и не главное его применение». Да, — Да-да, я тоже слушал лекции Воронцова, — сказал Артём. — Не перебивай, и так голова болит, — рассердилась Ольга. — Так вот, это не все способы, даже не основные. Куча народу катается через межпространство, называемое «дорогой». Она позволяет перемещаться между срезами без использования реперов и кросс-локусов. Там даже торговые караваны водят, представьте. — И как туда попасть, на эту дорогу? поинтересовался Борух, перешедший в своих поисках со стен на пол. «И, кстати, эта дырка тут точно есть?» «Есть-есть», — «Есть, есть», успокоила его Ольга. «Еще лучше». «И да, на дорогу попасть несложно. Есть люди с такими умениями. Но нас интересует не столько дорога, сколько изнанка, метрика, по которой она пролегает. Это пространство низких энергий, которое стремится вытянуть из человека жизнь. Но по ней можно попасть в такие места, куда других путей нет». «Туда, куда ушли ушедшие». «И как именно?» — недовольно буркнул майор. «Один наш ученый нашел комплект носимого оборудования и научился им пользоваться». «И кто же это?» — удивился Артем. Воронцов никогда не говорил об этом. «О нем не любят вспоминать», — неохотно сказала Ольга. «Он был гений, но не очень вписался в общество. Установка, с которой началась коммуна, — это по большей части воплощение его идей». Он был категорически против использования вещества, и это сделало его несколько маргинальным. В вопросе вечной жизни он с советом не сошелся. Однажды просто исчез, и защитный костюм вместе с ним. Разумеется, его искали, но он пропал, и наверняка давно умер от старости. «И как это связано с тем, что мы, вместо того, чтобы предупредить коммуну об опасности вторжения, сидим в этой черной каменной заднице?» — спросил раздраженно ползающий по полу Борух. «Об опасности вторжения известно давно», — возразила Ольга. «Мы не знали только, каким оно будет. Единственная новость в том, что противник пользуется системой реперов, которую мы считали своей монополией. Это важная информация, но она подождет. Гораздо важнее другое. — Что же именно? — поторопил ее Артем. — Недавно вернулась наша оперативница, внедренная в Альтерион. Там долгая история, мы считали ее погибшей, но она оказалась как бы в плену. Неважно. В общем, ей удалось уйти, и выяснилось, что она видела оборудование Матвеева. Она не догадалась его забрать, у нее на тот момент были определенные проблемы с восприятием. Собственно, это выяснилось случайно, в результате гипнотерапии, которой она подвергалась в процессе психической реабилитации. Благодаря найденным аккам, ей удалось проскочить изнанкой и выжить. Изнанка реагирует на уровне энергии, а на фоне акка человек как фонарик рядом с прожектором. Впрочем, ей все равно сильно досталось, и она до сих пор не совсем пришла в себя. «Вот она, блядь!» — радостно воскликнул майор. «Нашел я вашу половую щель!» «Вставляй до щелчка!» — скомандовала Ольга. «Слышали бы вы себя со стороны!» — рассмеялся Артем. «Фу, пошляк!» — отмахнулась Ольга. «Дови сильнее, Борь!» Откуда-то из-под пола раздался глухой металлический удар, и часть стены, подавшись назад, уехала в сторону. За ней открылся коридор из серого камня, тускло освещенный вделанными в стены светящимися квадратами. «Ого! Тут и свет горит!» — насторожился майор. «Здесь живет кто-то?» «Это просто световоды в стенах», — успокоила его Ольга. «Здешние жильцы покинули это место очень давно, но строили они на совесть». «Помоги встать, дорогой. Надо выбираться отсюда». Артем бережно поднял ее и утвердил на ногах, подставив плечо. «Кажется, мне лучше», — сказала она неуверенно, ощупывая шишку на затылке. «Голова еще болит, но уже не сильно». «Голова не жопа! Завяжи и лежи!» — выдал порцию бодрого армейского юмора Борух. Он подал Ольге винтовку и подхватил с пола ее рюкзак. Пустые однообразные коридоры тянулись долго, переходя один в другой, временами пересекаясь, но Ольга всегда уверенно махала рукой вперед. «Прямо! Нам прямо!» Постепенно она расходилась, перестала опираться на плечо артёма, пошла сама, а когда впереди показался светлый прямоугольник выхода, даже забрала у Боруха свой рюкзак. Снаружи здание выглядело впечатляюще. Титанический куб из темного камня, артём назвал бы его черным, но сравнение со стенами комнаты Репера было не в его пользу. «Внушает», — признался Борух. «Это только спецбоеприпасом рвать». Во дворе они неожиданно обнаружили побитую жизнью машину — девяносто девятую цвета грязный асфальт. Она была покрыта пылью и засохшей глиной и производила впечатление брошенной. Борух осторожно подошел к ней, заглянул в окно, но из-за глухой тонировки ничего не разглядел. «Отойдите на всякий случай», — сказал он и потянул ручку двери. Машина оказалась открыта, но пуста, даже в бардачке ничего. «Это явно анахронизм» сказал Артем. «Не верю, что строители этой крепости на ладах ездили». «Кто тут живет, дорогая?» «Со слов Марины, мирные и гражданские. Неплохие люди. Они ей помогли, так что не прессуем сразу жестко. Договариваемся. Забираем защитный костюм и уходим». «Куда? В коммунну?» «Ты что, забыл?» усмехнулась Ольга. «У нас задание совета. Мы, конечно, немного отвлеклись по дороге, но его никто с нас не снимал». Будем все же договариваться с конторой. При наличии костюма уже не так важно, о чем и с кем мы там договоримся. — Да что он так кардинально меняет-то? — удивился Артем. — Позволит пройти туда, где хранится всякое. Нам нужно преимущество, иначе эта война закончится не в нашу пользу. — Заявочки у тебя, подруга! — присвистнул Борух. — Вообще-то, как лояльный житель коммуны, я должен сейчас вломить тебя прикладом по рыжей башке, связать, притащить назад и бросить к ногам совета. Вот, мол, посмотрите, дорогие первые, что эта дурная баба задумала. Ты немного на себя берешь, Оленька? — Сколько унесу все мое, Боренька, — ощетинилась Ольга. — Кто-то, знаешь ли, должен взять на себя это решение, пока совет сопли жует. И так вышло, что кроме меня и некому. — И чем это ты такая особенная? — Артем с нарастающим удивлением смотрел, как Ольга и Борух, ощетинившись как два дворовых кота, стоят друг напротив друга, и руки их уже непроизвольно легли на оружие. Он не был уверен, кто прав в этом споре, но определенно не хотел, чтобы его друг и его женщина перестреляли друг друга из-за внутренней политики коммуны. «А тем, что я единственная из входящих в совет бываю за пределами коммуны и знаю, что происходит в мультиверсуме». — Только у меня есть основания для принятия решения. — Или ты просто так думаешь? — А ну стоп! — Артем решительно шагнул между ними. — Прекратите сейчас же! — Ладно, — неохотно сказал Борух. — Я уже на это подписался же, верно? Ну, раз я здесь. Но по моему опыту, инициативы за спиной командования всегда приводят в жопу. — Какая инициатива? — ненатурально удивилась Ольга. Мы, строго по гениальному плану наших комнатных стратегов, отправляемся на переговоры по найму козлов для спасения капусты. А каким маршрутом мы туда движемся, это тактический уровень решений. Он великодушно оставлен на наше усмотрение. Никакого бунта, никакой анархии, все строго в рамках командной цепочки. Заодно и кое-какое утраченное оборудование вернем. Казенное, кстати, оборудование, за него люди в ведомости расписывались. «Как не подобрать, если случайно наткнулись?» «И прям вернем», — усмехнулся майор. «В рамках проводимой операции используем, потом отчитаемся. Когда-нибудь». «Говорил мне полковник Кузнецов, никогда не лезь, Боря, в штабные разборки!» — сплюнул с досадой Борух. «Иногда мы просто оказываемся крайними», — философски заметил Артем. «Пошли уже. Где там, говорите, костюмчик хранится?» Невдалеке от входа в крепость обнаружилась заметная колея, накатанная по грунту зубастыми колесами. По ней пошли. Природа, за исключением этих следов, оказалась совершенно девственной. Так и не скажешь, что люди живут. Лес с нетронутым подлеском, какое-то зверье в кустах шуршит, откуда-то морем пахнет. Довольно красивое местечко, подумал Артем. Шли долго, пока Ольга не скомандовала. Стоп! Борг достал из разгрузки бинокль, Ольга припала к прицелу винтовки. «Люди какие-то», — сказал майор недовольно. «Машины, суета». «И какие люди!» Ольга сказала это таким тоном, что Артем удивленно на нее уставился. «Вы себе даже не представляете, какие люди! Это ж как мы удачно зашли!» Она убрала от лица винтовку, и пораженный Артем увидел на ее лице такое радостно-хищное, не верящее своему счастью выражение, какое бывает у внезапно попавшего на птицеферму хорька. Такой Ольге ему видеть до сих пор не приходилось. — Там Андрей! — сказала она с придыханием. — Да это просто праздник какой-то! Артем забрал у Боруха бинокль. На берегу моря у красивого песчаного пляжа стоит большой каменный дом, торчащей спереди толстой башней. Круглый купол придает ей вид слегка неприличный. Неподалеку небольшой каменный сарайчик, возле которого стоят разные машины, от классического зеленого уаза с тентом до навороченного ландровера с прицепом и нескольких газелей. Там же собрались люди. О чем они говорят, отсюда не слышно, но общение явно эмоциональное. «И кто же из них тебя так возбуждает?» — спросил Артем. «Мне начинать ревновать?» — Высокий худой блондин, на прибал-то похож, видишь? — отозвалась Ольга. — А ревновать не надо, у меня к нему интерес чисто медицинский. — Это как? — заинтересовался майор. — Проверить, насколько крепко у него яйца прикручены, путем откручивания он их. — Ох, как много он нам задолжал. — Давайте, пошли быстрее, а то смоется. Очень уж скользкий тип. Они пошли быстро, почти не скрываясь но увлеченные своими проблемами люди заметили их буквально в последний момент. «Привет, честной компании!» С нехорошим весельем в голосе сказала Ольга. Громко сказала. Так что все обернулись к ней.